Установил на коленях обшарпанный чемоданчик и уткнулся в окно, а коллектив тем временем переключился на женщину с сумками. «Весь универсам скупила!» жить я от этих приезжих не стала! После работы идешь, прилавки пустые!» Ветеран понуро глядел сквозь стекло, потом мучительно обернулся и проговорил. «Извини, молодой человек». «Я не знал». «Ладно», — отходчиво сказал парень, — «почти каждый день привязывается, привык». «Давно вернулся, участливо поинтересовался пожилой». «Полгода. Звездочку дали».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 не хотела омрачать вашу радостную цель и рассказывать о том зле, с которым новое поколение, верю, никогда не столкнутся. Я пишу вам лично, потому что вы педагог-воспитатель и обязаны знать все без утайки. Роман Коли Пустырева вы не найдете никогда. Он сам своими руками в моем присутствии сжег рукопись, оба экземпляра.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 Анучина Ферман. Вот и все. Понял я, и оставшуюся часть пути тупо рассматривал сонные лица пассажиров. Под квирику, вокруг необустроенные еще клумбы, поглядывая на часы, прогуливался аккуратно причесанный, гладко выбритый, строго одетый Юрий Александрович Челышев. Весь его президиумный вид совершенно не вязался с запущенным островком озеленения, дожидавшимся очередного субботника. Простите, бугаради, взмолился я. Транспорт подвел. Ничего, ничего. Успокоил человеку. Бывает. Утренние пробки у светофоров подолгу стоять приходится. Конечно, хотелось бы пообщаться основательно, но я человек подневольный и живу по графику.